Раганрад, город Литана, Анита. Сила внутри рвалась, билась, и я сдерживала ее из последних сил. Мне бы переместиться, чтобы точно ничего не натворить, но это опаснее, чем бежать через весь город в надежде успеть. Споткнулась, поскользнувшись на заледеневшей дороге, больно ударилась ногой, когда упала. Мимо бежали люди, Занятые своими делами и проблемами, падал снег, укрывал дома, делая город сказочным и красивым. Воздух был свеж и холоден. Вчера выглянуло солнце, все подтаяло, а сегодня резко ударил мороз, и дороги превратились в каток. Голова кружилась, накатила слабость. Я с трудом поднялась, потирая ушибленное колено, и побрела в сторону скамейки. На центральной площадке их было немало, установили недавно. Надо перевязать рану, раз до крови дом порезала. А потом покинуть город, чтобы не допустить беды. Сила снова забилась внутри, заставила пошатнуться. Только бы выдержать. Надо успокоиться. Она отзывается на мои эмоции. В спину ударил чей-то снежок, и я снова поскользнулась, с трудом удержав равновесие, чувствую как по щекам начинают бежать слезы. Тьма поползла по пальцам, словно живой огонь. «Нет», — прошептала я, стараясь ее остановить. «Не преуспела». Она разрослась туманом, сгустилась. Кто-то вскрикнул, я вздрогнула, попыталась убрать магию, но она не слушалась. «Держите ее, гроханка!» — закричал кто-то. «Да, темных колдунов нигде не любят. Слишком много в них магии. Опасаются, боятся. Наверное, если бы я могла на каждое обидное слово отвечать силой заставила бы себя уважать. Но я не могла, в этом и была беда. А доброту люди часто принимают за проявление слабости. Но даже несмотря на это, становиться другой я не желала. «Темная ведьма! Проклянет!» И после этих несправедливых, не имеющих ко мне отношения слов, сила совсем перестала подчиняться. Она вырвалась, опутала площадь, Люди побежали, крича и паникую, словно испуганные зайцы. Я всхлипнула и приготовилась долго и мучительно умирать после, когда всё тут разнесу и уничтожу. В живых меня точно не оставят. Я потеряла контроль над магией. «Тише!» — вдруг раздался спокойный мужской голос. И чьи-то крепкие и сильные руки обняли меня, прижали к себе, словно старались защитить от всех бед. «Тише, мой свет!» Все будет хорошо, я тебе обещаю. Я замерла, подумала мне это снится, и запрокинула голову. Меня держал в объятиях незнакомый мужчина. В черные волосы вплетены самоцветы, глаза темные, но столько в них прячется чувств, что и подумать страшно. И одет совершенно не по погоде, в черный костюм, расшитый алыми цветами. Прижал сильнее, наклонился и поцеловал в лоб. «Вы... вы...» «Тише. Сейчас тьма уйдет. Вы... вы...» Я могла только дрожать и плакать, плохо соображая, что происходит. «Откуда взялся незнакомец? Почему не бежит от меня, как от проклятой? И силы моей не боится. Совсем. Ничего не понимаю. А главное, почему я позволяю ему себя обнимать? И ведь защиты ищу, поддержки у неизвестного мужчины». Мой мир решительно рушился и исходил с ума. Осторожно повернулась, увидела, что нас окружает защитный купол. Тьма бьется в нем, но вырваться не может. Горожане столпились вокруг, пытаются разглядеть нас, и, да, тоже ничего не понимают. — Сколько же силы! — удивился мужчина и неожиданно тепло улыбнулся. — Моя магия вас не обжигает? — Нет, — ответил он и успокаивающе погладил меня по спине, наблюдая за буйством магии. «А как вы поставили купол? Какие-то защитные плетения использовали, которых я не знаю. А меня научите?» Внутри вспыхнула надежда, что не все еще потеряно. И жить-то очень-очень хочется, вопреки всем напастям. «Научу». Тут я поняла, что не задала главного вопроса. «А вы кто?» Не уверен, что, если правдиво отвечу, тебе понравится услышанное. Я глупо моргнула, вытерла слезы, чувствую, как тьма начинает таять, а сила снова контролируется и выпуталась из объятий. ойкнула потому что нога болела, хотя кровь больше не текла. — Ты ранена? — встревожился незнакомец. — Вы кто? — Ордогарий. Дракон из рода Черного опала. Правитель Раганрата. Скамейка подвернулась на моем пути вовремя. Я так и плюхнулась на нее и во все глаза уставилась на мужчину, шутит или нет. Не похож? И не вздумай сбежать. Ой, темная бездна! Ордогарий, не скрывая интереса, рассматривал меня. В глазах плескались беспокойства и что-то еще непонятное. — И что теперь? Накажете? — За что? — удивился он. «Как я силу выпустила», — ответила тихо, — и потеряла контроль. Он подошел ближе, опустился на корточки и осторожно, словно боялся спугнуть, погладил меня по щеке. Этого прикосновения, отозвавшегося где-то внутри теплом и странным томлением, я испугалась больше, чем выпущенной силы. «Бежать, бежать и не думать. Вопрос в том, куда. Сегодня я лишилась всего, что имела». Неожиданно перед моим лицом вспыхнул алый шар, и, к сожалению, я знала, что это означает. Хотелось застонать, но не сдержалась. Тьма, какой же стыд! Анита Рой, бывшая адептка Калитанской академии магии, отчисленная на четвертом курсе с факультета боевой магии. За панику среди горожан и необоснованный выброс силы на вас налагается штраф в триста золотых монет. Он может быть заменен на три года исправительных работ на благо Литана. Получив это сообщение, вы обязаны немедленно отправиться в городскую мэрию в отдел правонарушений». Шар завис, ожидая его ответа. Ордогарий спокойно поднялся, потянулся к нему, приложил ладонь и произнес. «Я, Ордогарий из рода Черный Опалв, правитель Раганрата, своей властью снимаю наказание Саниты Рой». С этого момента ее статус неприкосновенно. Наверное, до этой минуты я не верила в происходящее, а теперь оно обрушилось на мой позвоночник ледяной водой, окатило. Дышать стало тяжело, голова закружилась. «Что же вы меня... как вещь?» — прохрипела я и неожиданно потеряла сознание. Проснулась я от того, что мне стало совсем тепло и даже жарко, Я лежала в одной, явно не моей рубашке, укрытая пушистым пуховым одеялом. Осторожно открыла глаза, огляделась. Незнакомая комната, но достаточно просторная и уютная, отделанная в вало золотистых тонах. Мебель ближе к классическому стилю, немного громоздкая, но внушающая доверие касательно ее прочности. Неподалеку располагался камин, в котором весело потрескивали дрова. Возле него в кресле сидел ордогарий и сосредоточенно что-то помешивал в бокале, время от времени смотря на ярко-фиолетовый цвет жидкости. Он, видимо, почувствовав мой взгляд, обернулся. Тут же поднялся, подошел и присел на кровать. — Надо выпить, мой свет. — Почему вы... — Ты, — поправил он, — это зелье от простуды. Ты замерзла на площади. Ногу я залечил, но все равно лучше подстраховаться. «Не хочу, чтобы ты заболела». Мужчина протянул бокал, и я приподнялась. Горло и правда першило. Осторожно взяла зелье, понюхала. «Не бойся, пей. Моя невестка делает». И обычно зелья у нее получаются отменные, как-то весело усмехнулся Ардагарий. «Анамаг?» «Ведьма», — заставил меня вытаращиться Ардагарий. Я мгновенно припомнила, что слышала о королевском семействе. Наследный принц действительно был женат на ведьмочке. Слухи о паре ходили разные, один другого забавнее и интереснее. Но я полагала, правды в них мало. Говорят, любит Ингарион, из рода черный опал свою ведьму больше жизни. Пылинки с нее сдувает, на руках носит. Но разве такие чувства существуют? — Не отравлюсь, — все же уточнила. «Ведьмы, конечно, редкость, и силы у них разная и я верила, что Ордогарий не причинит вреда. Хотя бы уже сделал это, но не спросить не смогла». «Нет». Дождавшись ответа, я сделала глоток, чувствуя приятный аромат трав и проникающее внутрь тепло. «А что за зелье она еще варит?» Ордогарий снова улыбнулся и ответил. «Например, зелье — поиска истинной любви. Оно-то и привело меня к тебе, мой свет». Я закашлялась, быстро поставила бокал на прикроватную тумбочку и немножко отползла. «Вы хотите сказать?» «Это невозможная поганка, моя невестка в смысле, сговорилась с богами, и они дали мне шанс снова полюбить». «Сумасшедший!» Я осторожно оглянулась, прикидывая, куда бы сбежать. «Яна тоже от Ингара долго бегала». Правильно понял мой взгляд Ардагарий. Все нервы вытрепало и ему, и мне, и всему моему семейству. Но разве можно отказаться от счастья? Пусть и с грозным драконом. Он неожиданно мне подмигнул, и я окончательно растерялась. Мои мысли так очевидны, — не удержалась от вопроса, осознавая, что мужчина надо мной подшучивает. Ордогарий поднялся, подошел к огню, подкинул полено и тихо ответил. Полагаю, страшных историй про драконов ты наслушалась немало. Раньше для нас чувства избранницы не имели значения. Мы похищали, заставляли, прятали. Расплатились за это варварство и дикость сполна, поверь. Все изменилось, когда мой сын был готов умереть, лишь бы не принуждать свою ведьму остаться с ним. Иногда одно правильное решение меняет судьбу целого мира. Он обернулся, посмотрел на меня. Я никогда не причиню боли своей избраннице и не стану удерживать силой. Понимаю, для тебя случившееся, как огонь на хвост, но... Ордогарий подошел, опутал меня взглядом, в котором сквозила тоска, и попросил. Может, ты согласишься дать мне шанс, Анита? Не такой уж я и страшный, как кажется на первый взгляд. Я не тороплю. Подумай. Вам от меня одни проблемы будут, вздохнула я. Тебе, снова поправил он. Я все решу, не переживай. Расскажи лучше, за что из Академии магии отчислили, и хочешь ли туда вернуться. Я покосилась на мужчину. Он что, после всего того, что сказал про истинную пару, готов еще и согласиться, чтобы я училась? А я слышала, драконы-собственники. Или Ардагарий, как и его сын Ингар, Готов не просто дать мне выбор, но и поддерживать и ценить мои желания? Свет мой, я приму тебя такой, какая ты есть. Честно. Да нет у меня ничего и никого, — вздохнула я. Ордогарий присел на кровать, но не попытался сократить между нами расстояние. Я никогда не видела своих родителей. Мама умерла, едва я родилась, а отец так и остался неизвестным меня бабушка с дедушкой воспитывали но потом не стало и их а во мне неожиданно проснулся дар повелевать тьмой гроханка не удивился ардогогарий я почувствовал в тебе именно их силу там на городской площади кивнула и нервно потерребила край одеяла я долго думала как жить дальше и отправилась поступать в академию магии тяжело было неожиданно спросил мужчина Еще как. То, что маги учились с детства с нанятыми преподавателями, мне приходилось осваивать в Академии самой, ночами. Это уже неважно В Академии все складывалось непросто, да. Но мне там нравилось. — Из-за чего отчислили? — снова повторил он вопрос. — У нас сегодня утром проходил экзамен по боевой некромантии. Я Нранха, вид нежити такой, на всякий случай пояснила. Увидела. Испугалась так, что сила вырвалась, я пол кладбища в лета не разнесла. Но половина-то у них осталась, — попытался приободрить меня Ардагарий. Нет, вторую я превратила в пепел. Вот ректор Вородарий отчислил. Сказал, что когда у него с ближайшего болота на пару случайно телепортируются лягушки, а Академию убирают поднятый мной скелет, и он еще потерпит. Но разрушения в городе... Я понял, Анита. Решим этот вопрос. Если Вардарий не согласится взять тебя обратно, в Раганрате ведь есть и другие академии. Не вернусь я туда. Он же, если и примет снова, то только потому, что вы... ты прикажешь. Гордая, значит. Да откуда? — жалобно заметила я. Мне сегодня даже идти некуда было. Ни дома, ни друзей, ни денег. Наверное, так бы и замерзла где-нибудь ночью под мостом. Или того хуже. Мужчина вдруг оказался близко-близко, обнял меня с небывалой нежностью и заметил, надо я не еще корней злотоцвета добыть, если бы не ее зелье, не нашел бы. Я подняла на него глаза и неожиданно почувствовала, как жар окутал меня всю. Тело словно жгло, губы горели, я хотела этого мужчину. Прямо здесь и сейчас. И желание, вспыхнувшее так внезапно, пугало. Сейчас ты в безопасности. Никто тебя не обидит, Анита. У меня в Раганрате самоубийц нет. Я с сомнением посмотрела на него, пытаясь разобраться в своих чувствах. Не могла же я в него влюбиться. Мужчина, конечно, привлекательный и пусть наделен властью, но подкупает своей искренней заботой и участием. ну вот так встретить и обрести в нем предназначенного судьбой? Немыслимо. Глупость. «Скоро будет готов обед. Отдыхай пока что». И попытался выпустить меня из объятий. Пальцы не хотели разжиматься. Я тяжело задышала. «Не может быть! Не может!» «Анита! Я тебе не пар, дракон!» Прохрепела, сгорая от желания его поцеловать. Мое лицо оказалось в сильных ладонях, взгляд пронзил стрелой, заставляя терять связь с реальностью. «Ты теперь вся моя жизнь», — мягко заметил Ордогарий. «Мой подарок, и отказываться от такого не стану». Затем отцепил мои руки, перецеловал каждый пальчик, согревая дыханием, соблазняя. «Отдыхай, мой свет, я скоро вернусь», — сказал он, поднимаясь. Едва мужчина ушел, а я пришла в себя, закатала рукава рубашки и выругалась. На коже четко и уверенно проступала брачная вязь. Неужели я действительно встретила истинную пару? Так ждала, хотела, но сейчас... Ордогари ничего не знает о проклятии, под которым я нахожусь. Остаться с ним значит подвергнуть не только свою жизнь опасности, но и его, и всей его семьи. По сравнению с проклятием, отчисление из Академии магии и все остальные проблемы — мелочи. Сколько бы я отдала, если бы встреча с ним, кто предназначен богами, состоялась год назад или раньше? Да все бы, что имела. Боль от того, что я не могу даже рассказать ему о проклятии, была сильной, почти невыносимой. Как отпустить того единственного, которого столько ждала? Почему все так несправедливо? Мне хотелось выть, но это вряд ли поможет делу. Что остается? Нет уж, не сдамся. Теперь было за что бороться, а если проклятие окажется сильнее, то хотя бы я не разобью этому чудесному мужчине, ворвавшемуся в мою жизнь, перевернувшему ее с ног на голову, сердце. Я вздохнула, осторожно выбралась из постели и отправилась переодеваться.